Глава 19 Степан Ушаков бросил сумку на пол в холле и огляделся по сторонам. «А где все?» — спросил он, прислушиваясь, как эхо отражается от стен огромного холла. Егор Александрович с Ксенией Егоровной отбыли по делам. Степан покосился на дворецкого, появившегося рядом с ним совершенно не слышно. Люсинда Викторовна в ротонде вместе с Ириной Сергеевной. «Но раз мама не переживает и продолжает готовиться к свадьбе, значит с отцом и Ксюхой все нормально, проговорил Степка. Полагаю, что так оно и есть. Степан Егорович, отдайте мне сумку, чтобы я мог ее разобрать. Спокойно ответил ему дворецкий. Я ее и не дер. Степка опустил взгляд и чуть слышно выругался. Он даже не заметил, что наступил на ручку. Отец не предупредил его, что уезжает, и Степан немного растерялся. Он отступил назад, и дворецкий забрав сумку, ушел, оставив его в одиночестве. Степа потер шею. что мне сейчас делать? Немного подумав, он решил сходить прежде всего в ротонду, показаться матери, да узнать, как у них здесь дела, а потом уже можно и к Юле рвануть. Степан развернулся и вышел на улицу, и тут же остановился, глядя на белоснежную кошечку, рядом с которой сидел его пул. Крупный черный кот первенец паразита, внимательно смотрел за котенком. А кошечка явно собиралась куда-то улизнуть, но кот каким-то образом пресекал ее телепортацию. Имя «Пул» родилось в тот момент, когда мелкий Степка пытался выговорить слово «пулемет». У него не получалось, зато котенок, которого до этого все звали просто «Кот», радостно отозвался на «Пул» и с тех пор не хотел откликаться ни на одно другое имя. «И кто это у нас?» Степка присел рядом с кошечкой, но она отбежала от него и зашипела, выгнув спину. «Какая грозная! Ты, наверное, Ольгина, да?» Это значит, что Андрюха с твоей хозяйкой все еще в нашей школе. Ничего мелкое, скоро они отсюда выберутся. Андрей сильный, он сильнее нас всех и сумеет вытащить твою подружку». Сима словно его поняла, потому что перестала шипеть и легла на землю, покосившись при этом на своего старшего братца. Сильно взволнованной она не выглядела, и из этого Степа сделал вывод, что и в школе все нормально. «Как-то я отстал от жизни», — пробормотал он, поднимаясь, и пошел к Ротонде быстрым шагом. В ротонде было много рабочих, которые что-то начищали, мыли и чистили. Посреди зала стояли две невысокие темноволосые женщины, склонившись к каким-то рисункам. «Вы напоминаете командиров армии, планирующих наступление», — сообщил им Стёпка, подходя к матери и целуя её в щеку. «Стёпа, у нас с твоей матерью не было свадьбы. Для нас это всё в новинку», — ответила ему Ирина все таки свадьба дочери императора и наследника второго клана Российской империи — это даже не свадьба Кости с Анькой, это гораздо больше!» «Я уже боюсь этого дня», — Степа поёжился. «А тебе-то чего бояться?» — Люся посмотрела на сына удивленно. «Тебе главное здесь быть и время от времени поднимать руку и целовать невесту, показывая, что еще жив!» «Спасибо, мама, ты меня утешила!» — Степан закатил глаза. «Зачем это все вообще нужно? С меня хватает того, что нас с и наедине практически перестали оставлять». Степа, после того, что отмочила твоя сестра, даже не заикайся при мне о том, чтобы нарушить хотя бы одну традицию. Даже не заикайся», — процедила Люся. «Как так получилось, что вы до инициации практически не доставляли нам хлопот, а после мы только и успеваем переваривать ваши выходки?» «А что такого ужасного сотворила Ксюха, что понадобилась помощь отца? Они же разгребать последствия укатили». Спросил Степан, глядя, как рабочие натирают столы. «Твоя сестра вышла замуж», — ответила Люсинда, нахмурилась и почти побежала к группе девушек, натирающих окна, которые, по ее мнению, что-то делали не так. «Что?» Степка нащупал рукой стул за спиной и сел на него, чувствуя, что начинает глупо хлопать глазами. «За кого?» «За Ваньку Подорова», — ответила ему Ирина. «Я не знаю, как так получилось, даже не спрашивай. Они оба утверждают, что случайно». что, так можно было, да?» Степа все еще переваривал новость, но в голове уже начали блуждать странные мысли. Где произошло столь знаменательное событие? спросил он вкрадчиво. Степа, даже думать не смей в этом направлении. Люсинда развернулась и посмотрела на сына так, что тот сразу же захотел сбежать. Лучше расскажи, как ты съездил. Ездил Степа по поручению отца на их сибирскую базу. Слава Ушаков, командир войсковых подразделений клана Ушаковых, не так давно предоставил Егору служебное сообщение о том, что нужно модернизировать эту базу. Глава клана давно привлекал сына к делам, поэтому Степа собрал вещи и полетел на базу, чтобы все оценить и представить отцу свое видение. Егор потом сравнит два сообщения и примет решение. Это вовсе не означало, что он не доверял тому же Славе, но предпочитал работать, в виде перед собой картину с нескольких ракурсов. Степан быстро рассказал матери, что съездил неплохо и что выкроил время и побывал на еще двух базах, включая ту, что расположена в пригороде Новгорода, и что у него есть много идей, и будет что обсудить с отцом, Славкой и Максимом. Последний отвечал за охрану клана. Больше 15 лет назад Егор разделил общее командование войсковыми подразделениями и охрану. Он помнил, как ему самому было тяжеловато когда-то тащить все на себе. К тому же на начальника охраны частичная охрана Орловых падала, что отнюдь не уменьшало объем его работы. Люся внимательно выслушала сына, кивнула и вернулась к рабочим. Ирина начала что-то отмечать на своих эскизах. «Сейчас Степа видел, что это были эскизы-ротонды, на которых женщинам можно было делать наброски, прежде чем пробовать воплощать их в жизнь». «Ладно, я, пожалуй, пойду. К Юльке съезжу, а потом к Андрюхе», — пробормотал Степан. «Возможно, я не единственный, кто еще не знает о Ксюхе и Ваньке». Люсинда в ответ кивнула, а Эра подняла на него затуманенный взгляд, улыбнулась и снова уткнулась в свои заметки. Стёпа вышел из ротонды на улицу и свернул на дорожку, которая должна была привести его к гаражам. Он прошел уже половину пути, как зазвонил телефон. «Да, Рома, я тебя слушаю», — ответил он, увидев, что звонит Роман. «Ты слышал, что отмочили Ванька с Ксюхой?» — сразу же спросил Ромка, как только услышал голос друга. «Только что я был в отъезде, поэтому пребывал в блаженном неведении». Степан остановился и увидел, что в его сторону быстрым шагом идет Макс Ушаков. «А ты откуда узнал?» «Отец рассказал». Ромка замолчал, но через секунду добавил. «А ты случайно не знаешь, где именно они так попались?» «Нет». Степан даже головой покачал, словно Ромка мог его увидеть. «Но мне пригрозили оторвать голову, если я начну думать в этом направлении». «Да кто про тебя говорит?» Быстро перебил его Рома. «Ты наследник Ушаковых, женишься на дочери клана Орловых». «Тебя просто не поймут, если сотворишь подобное. Да еще Андрюхе, такое предложи. Нас тогда всех прибьют за то, что такую идею ему подали. Я всего лишь второй сын клана, к тому же некромант. Ты же знаешь, на подобные выходки магов смерти всегда смотрели снисходительно». «Но Андрею сейчас явно не до подобных забав», — ответил ему Степан. «Как он?» Тон Ромки тут же изменился. «Он, в отличие от них, всех даже видеть брата не мог уже довольно долго. Для близнецов подобный разрыв мог стать по-настоящему болезненным». «Не знаю, Ром». Степан тоже перестал дурачиться. «Я к нему сейчас поеду. Заодно про Ваньку с Ксюхой расскажу, пускай повеселится. Вот только смешного тут мало, особенно если ничего нельзя будет сделать, и они останутся женатыми». Ой, да брось!» — в голосе Ромки появилось ехидство. «Ванечка так сильно в последние полгода боялся даже случайно дотронуться до Ксюхи. Так старательно ее игнорировал, что мне даже смешно было. Даже ты вел себя более разумно, когда дело касалось Юльки». «А уж что твоя сестра отчудила в прошлом году?» «Вас с Вольфами тогда к месту силы увезли, а мы решили в клуб смотаться всей нашей бандой. Так к Ваньке какая-то девица клеилась». Да так что мы даже удивились. Не сказать, что Ванька был против, но против оказалась Ксения. Она тогда демонстративно подошла к нему, села на колени и начала болтать какую-то милую чушь. «Вроде Ванечка, ну что же ты? Я только отошла носик припудрить, а ты уже на посторонних девушек заглядываешься». «Да», — проговорил Степан. Я почему-то этого не замечал. Подров скрытный, но от меня хрен что скроешь», — добавил Ромка и хохотнул. «Так что не переживай, когда-нибудь до них самих дойдет то, что уже многим в глаза бросилось». «Дела», — Степа почесал висок. «Ладно, бывай, надеюсь, скоро встретимся воочию». А, ага, до встречи». И Рома первым отключился. Максим заметил, что Степан закончил разговор и подошел поближе. В то время, пока двоюродный племянник разговаривал по телефону, он деликатно стоял в стороне. У нас возникла непредвиденная проблема, хмуро сообщил Степану Максим. Что за проблема? Парень смотрел на дядьку, не мигая. В одном из контуров произошел разрыв по временной линии, ответил Максим, оглядывая племянника с ног до головы. А почему ты докладываешь это мне? Степан почувствовал, что у него начало ломить в висках, потому что твоего отца степа нет дома, ласково проговорил Макс когда я попытался с ним связаться, то услышал, что тот чем-то весьма интересным занят. И нет, он не изменяет твоей матери. Сама мысль об этом для Егора попахивает кощунством. Он, кажется, кого-то убивает. В любом случае, Егор занят и велел мне проконсультироваться с тобой». Максим мерзко улыбнулся. «Я-то как могу помочь?» Вот сейчас Степка действительно растерялся. Он впервые оказался на месте главы клана. Хоть и чисто номинально, вот только ответственность от этого меньше не становилась». «Твою мать!» – прошептал он и вытащил телефон. Набрав номер, Степан замер, вслушиваясь в гудки, почти на физическом уровне, ощущая на себе пристальный взгляд Максима. «Да, Степа, я слушаю». Голос крёстного в трубке принёс небольшое облегчение. «Ты можешь говорить?» – быстро спросил Степка. У Константина всегда было крайне мало свободного времени, особенно в первой половине дня. Вот только сейчас он не знал, что делать, а на кону всё-таки была безопасность – Ушаковы все были помешаны на безопасности, поэтому Степан посчитал себя вправе побеспокоить императора, раз уж так вышло. Да, что у тебя случилось? Где-то фоном бубнил Рыжов, с кем-то переругиваясь, но, судя по слегка расслабленному голосу крестного, это не было чем-то критически важным. Максим говорит, что в одном из защитных контуров произошел разрыв по временной линии, отца нет а я даже увидеть не смогу, в чем там дело, только сам разрыв, стараясь говорить, спокойно обрисовал ситуацию Степан. «Так», — Константин задумался, — «вот что, мне сейчас немного некогда. Я пришлю к вам Савку. Надеюсь, дед его не нагрузил делами клана. Максим рядом?» «Да, вот он стоит». Степан все время, пока говорил с крестным, смотрел на Макса. «Уточни, у него есть ли у Савки допуск на территорию, если нет, то пускай сам его у ворот встречает, чтобы времени терять», — сказал Костя. «Стёп, ты к Андрею собираешься?» «Собираюсь. Сейчас с Максимом переговорю и поеду». «Хорошо, если он что-то новое тебе сообщит, сразу же мне звони. Что-то я уже дико устал от этой неопределенности. И крёстный отключился. Степан медленно опустил руку с зажатой в ней трубкой и задал Максу вопрос. «У Савелия Керна есть же допуск?» «У всей вашей банды есть сюда допуск». Макс закатил глаза. «Значит, Костя Савку пришлет. «Это хорошо. Со временем только Керны могут филигранно работать. Пойду подожду возле ворот, чтобы он не заблудился и сразу пошел туда, куда надо». Максим быстро развернулся и направился к воротам, а Степан пошел уже в гараж. Решив, что к Юльке он поедет после того, как побывает у Андрея, Ушаков решительно сел в уже приготовленную машину и выехал с территории городского дома. «Я могу поинтересоваться, где твой паршивый кот?» Когда я вошел в столовую, то сразу же столкнулся с яростным взглядом Верна. «Откуда я знаю?» Ночь прошла ужасно. Меня ломало так, что сейчас болела, казалось, каждая мышца. Ольга, которая все это время хлопотала вокруг меня, в этот момент с удивлением осматривала пустой стол. Я не отвечаю за действия паразита, а в чем дело? Я не знаю, чем вы всю ночь занимались, ядовито ответил Верн. Похоже, что сил в тебе осталось немного больше, чем я думал, но хватит уже тупить на ровном месте. Где ваш кот и где еда, или твой отец решил, что хватит тебя уже кормить, в конце концов, у него есть еще один сын. Теперь уже я рассматривал стол, Я пытался понять, а где действительно еда. Соображалось плохо. К тому же разумного объяснения, где, собственно, загулял паразит, у меня не было. Ольга тоже молчала. Я покосился на нее. Похоже, что она или дремала, или медитировала с открытыми глазами, и даже почти не реагировала на отсутствие завтрака. «В тебе что-то изменилось», — сказал внезапно Верн, нахмурившись, разглядывая меня. «Как так получилось, что твой резерв увеличился еще на треть за одну ночь?» «Я экспериментировал с источником». Прямо ответив, я интенсивно протер лицо, чтобы хоть чуть-чуть проснуться. «Ты... что делал?» Верн даже немного привстал со своего места. «Ты экспериментировал с источником, не поставив в известность меня?» «Уж извини, так получилось». Я развел руками. «Ты, кретин, хотя бы подумал, что можешь такого наворотить?» Я подумал. Теперь уже и я привстал. «Как и подумал о том, что ты сам ни черта не знаешь об источниках». «Вы пришли на готовенькое, но никто из вас никогда не активировал источники силы. Так что совершенно неважно, спрашивал бы я тебя или нет, мы все равно шли вслепую». «Так, вы пока здесь выясняете отношения, я, пожалуй, всем нам кофе приготовлю», сказала Ольга и вышла из столовой, оставив нас с Верном наедине. «Не удивлюсь, если она снова за ведром воды пошла», сказал я, глядя ей вслед. «Что ты сделал с источником?» холодно спросил Верн, возвращая меня к нашему разговору. «А ты не видел?» Я откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. «Я не слежу за источником каждую минуту». Верн сверлил меня яростным взглядом. «Алтарь стал белым, почти таким же, как и тот в пещере, где вы режете молодежь, срывая печать здоров. Я молчал долго, прежде чем ответить. «Ты активировал каждую нить дара». Верн отвел взгляд и сейчас что-то просчитывал про себя. «Да», — ответил я, коротко, не вдаваясь в подробности. «Я так и думал». Верн снова задумался. «Нити все среагировали?» «Нет», — я покачал головой. «Отвечающая за дар Земли осталась на том же уровне». «Это нормально», — наконец сказал Верн. «Мы уже давно заметили, что Источник наиболее благосклонно относится к носителям чистого дара Земли, без примесей других стихийных даров». Он резко поднялся. «Я должен посмотреть на Источник» и он вышел из столовой, чуть не сбив в дверях Ольгу. Она тащила поднос с кофе. Верн немного затормозил возле нее, схватил одну чашку, плеснул горячего ароматного напитка и почти побежал дальше. «Всегда пожалуйста!» — крикнула ему вслед Ольга и покачала головой. «Может, в сад пойдем? «Да, пожалуй, пройтись не помешает, спасибо». Притянув Ольгу к себе, я отобрал у нее поднос и поцеловал. В какой-то момент поцелуй углубился, и я резко отодвинулся. «Так, берем кофе и идем в парк, а то Верн может увидеть очень пикантную картину, если решит сюда вернуться». Она сначала непонимающе смотрела на меня, затем повернулась к столу и принялась наливать кофе. Судя по доносившемуся до меня звяканью, у Ольги немного дрожали руки, и это почему-то действовало на меня странно, возбуждающе. Наверное, все дело было в реакции девушки на меня. Она воодушевляла. Как только я вышел в сад, то сразу увидел машину Ушакова возле ворот и Степку, который быстро шел к условной границе нашей тюрьмы. Переглянувшись с Ольгой, мы сразу же направились в ту сторону. Остановившись в паре от границы, я принялся разглядывать Стёпку. Тот, в свою очередь, смотрел на меня. «Извини, что не навещал долго. Отец меня посылал по делам, а телефон у тебя не ловит». «Ерунда, я все понимаю». Улыбнувшись, я отхлебнул кофе. «Что у тебя с головой?» Стёпка провёл рукой по своим смоляным волосам. «Ты похож на бандита или каторжника». «Что есть суть одно и то же», — я усмехнулся. «Кто будет спорить с тем, что я заключенный? «Ребята!» — внезапно перебила меня Ольга. Я мельком глянул на ее озадаченное личико и снова повернулся к другу. «Андрей!» — Ольга дернула меня за руку. Я чуть кофе не пролил, но повернулся к ней, глядя вопросительно. «Вы просто разговариваете!» — сказала она. «Мы слышим друг друга!» Я резко развернулся к Стёпке и увидел его недоуменную морду. Отшвырнув чашку в сторону, я медленно протянул руку. Степан, в свою очередь, сделал то же самое. Я так сильно подсознательно ждал, что мои пальцы сейчас коснутся прозрачной стенки запершего нас здесь купола, что вздрогнул от неожиданности, когда дотронулся до теплой Стёпкиной руки. Купола не было. Я медленно повернулся к всхлипнувшей Ольге и сумел выдавить из себя одно единственное слово. «Охренеть».